Потом пели песни молодости, вспоминали шумную свою компанию, десятый класс вечерней школы, и как карлик просился с ними на пляж, и приходилось его брать, хоть он ломал пух, сидел в воде, пока не псенит, или кривлялся перед разнивой взрослых. Сорвала я цветок полевой, приколола на копточку белую, потом Эдик потребовал тишины. И, торопя, чтоб не остановили, запел. «Агни заманчиво мелькают, Баян играет и песни там поют, Там за столом мужчины совесть пропевают, Девицы пивом заливают себе грудь». Душераздирающие песни о непутевом сыне И старушке-матери со слезой в седых ресницах Почему-то оживило всех, даже развеселило. Наперебой стали вспоминать, кто куплет, а кто строку, Забытые блатные песни. Когда Эдик спел цыганчик за азо-азо, сука, подлаблять, зараза», Роза наклонилась к Игорю. «Игорек, вытащи его как-нибудь и отведи домой, не то будет поздно». «Эдик», — шепнул Игорь, — «давай сходим на массив, здесь сам видишь что скло а «Отпустят», — усомнился Эдик, — «а я с понтом пойду тебя провожать, ну и что-нибудь придумаем». «Что-то не пришла». — громко сказал хитрый Эдик. — Я пойду проверю, кто-нибудь уходит. — Пойдем мы, Осенька, — сказал полковник. — Заодно и Эдика проводим. — Не надо меня провожать, что я пьяный, — запутался Эдик. — Сидите еще, — сказал Роза. — Игорь проводит. Эдик шел тяжело, ныряя при каждом шаге, как если бы плыл брасом или выполнял надоевшую и никому не нужную работу. Игорь хоть и был одного с Эдиком Роста, нависал над ним или, забегая на полшага вперед, заглядывал снизу ему в лицо. Эдик был не очень пьян, и Игорь подумал, «Может, вправду взять что-нибудь, положить на запах, раз уж такая шара, и прочесть, Эдик, последний стишок?» Он купил белые шипучие за рубль 12 «Только в темпе вальса», — попросил он Эдик, «а то батьки разгневаются. Я тебя до дверей доведу, заходить не буду». В темноте детской площадки Они нащупали лодку-качалку «Давай ты первый!» Сказал Эдик и посмотрел на звезды Владимир Сергеевич полагал Что прекрасно только то, что рационально Он затеял ремонт своей квартиры С таким расчетом Чтобы нужная вещь всегда была под рукой На третий год ремонта Жизнь стала кошмаром Тщательно продуманной И выполненные по чертежам полочки и шкафчики Никак не оказывались под рукой, Но загромождали то коридор, то кухню, То одну комнату, то все три сразу. — Как ты не понимаешь, — убеждал он розу Когда все станет на место, Ты не будешь делать ни одного лишнего движения. Я их уже столько сделала с твоим ремонтом, Что могу больше не делать никаких до конца жизни. Поэзию Сергеев не любил, но уважал, как всякую работу. Кроме того, он считал, что каждый культурный человек обязан быть осведомленным во всех сферах человеческой деятельности. Но было у него и пристрастие. История цивилизации, в которой он черпал вдохновение для философских своих изысканий. В небольших городках и поселках, где он бывал в коммунировках, покупал Сергеев дефицитные книги, собрав таким образом неплохую библиотеку. Библиотека собиралась спрок детям. Но Владимир Сергеевич считал своим долгом, если не прочитывать все купленные книги, то хотя бы просматривать их. Время от времени он проводил чистку на книжных полках, и книги, к которым потерял интерес или счел их не очень содержательными, сдавал в бакинистический магазин. Просьба Плюща как раз и натолкнула его на мысль об очередной чистке. Несколько поэтических сборников, в том числе и Евтушенко с Вознесенским, 5-6 краеведческих подарочных изданий и альбом Айвазовского, которого он считал пышляком, отобрал на этот раз Сергеев. Рублей на сорок, прикинуло. Книги были в отличном состоянии. Если Плющик так нелогично, после долгого отсутствия появился с такой просьбой, значит, серьезно, — размышлял Владимир Сергеевич, сидя в трамвае человек деликатный, Сергеев и не думал любопытствовать, тем более что любая просьба была для него законом, и именно поэтому сам он никогда ничего не просил. "Стань с рублей 15, всё хорошо. До полочки дотянем", рассеянно думал